Глава 21 «К дому, где, по словам Дианы, развлекался элитный пенсионный отряд охотниц на демонов, мы подъехали через шесть минут. Я специально засек время, отслеживая, как меняется выражение лица мозгомона по мере приближения к знакомому ему непонаслышке дому. Не успел я припарковать машину, как Диана выскочила из нее и побежала к калитке. Мне ничего другого не оставалось, как идти следом». Когда Майер открыла дверь, до меня донеслись вопли, брань и звуки ударов. «Ничего себе!» — пробормотал я, открывая калитку. «Фур... Денис!» — Мозгомон схватил меня за рукав, останавливая. «Убивай меня, но я туда не пойду. Там на всю комнату демоническая ловушка нарисована, и оружие у этих фурий старых очень непростое имеется, включая веревку из гривы кельпи, убитого в момент обретения плоти». «Где они кельпи во плоти нашли?» Я недоуменно посмотрел на дом, в котором уже пару минут было подозрительно тихо. «Ты у меня спрашиваешь?» — мозгомон закатил глаза. «Откуда я знаю, на кого еще, кроме несчастных демонов, охотятся эти старушенцы?» «Думаю, что ни на каких кельпе бабки не охотились, а кто-то из них нашел веревку где-то на мертвой пустоши. Там такого добра навалом». Немного рассеянно проговорил, я прислушиваясь до звона в ушах. «Почему так тихо? Пойдем, мозгомончик, посмотрим». «А то мне кажется, что бабки поубивали друг друга и Диану Карловну заодно. Но, может, Диану еще можно спасти? А то как-то нехорошо оставлять Петровку вообще без медработника». «Я же уже сказал, что никуда не пойду». Мозгомон отпрыгнул от меня в сторону. «Ты что, не слышал? Там демонская ловушка на всю комнату. Я, в отличие от тебя, не смогу оттуда выйти, идиот. Вон падшего проси тебя сопровождать, ему все эти ловушки по барабану». Наконец он выдохся и заговорил почти нормальным голосом. «И вообще это будет тот единственный шанс от него избавиться. От них даже Вилиал живым не уйдет. Зуб дающий, чей-нибудь, мне не важно», — зашептал он заговорщицки. «Я с сомнением посмотрел на вышедшего из машины Вилиала. Что-то не хочется мне его о чем-то просить. Да и сомневался, я, что местные бабульки смогут с ним справиться. Если они смогли скрутить мозгомона, то это ни о чем не говорит». Его и ребенок сможет связать даже без демонической ловушки. Падший не обращал на меня внимания, внимательно осматриваясь по сторонам. Раскинув руки, он поднял голову и посмотрел на небо. «Она где-то здесь, я чую ее. медленно проговорил Велиал и медленно направился к дому Лисиной, игнорируя потянувшиеся в его сторону сильфий, вымахавшую уже размером с куст смородины. «Заканчивайте там и помогите мне найти корону». Небрежно бросил он нам, внимательно осматривая калитку и дверь в дом Марьяны. «Ага, прямо сейчас побежал, тапки на ходу теряя...» Пробормотал я и решительно толкнул калитку в штаб-квартиру элитного пенсионного отряда. «Я не могу войти», — до меня донёсся раздраженный голос падшего. «Здесь какая-то защита стоит, и она не позволяет мне войти. Мозгамон, нечего стоять без дела. Иди сюда, раз Денису помогать не собираешься». Вот меня Велиал зовет, тут же встрепенулся демон. Так что ты сам там разберись, я в тебя верю. И он поднял вверх кулак, после чего почти рысью побежал на зов падшего. Чтоб тебе, ругнулся я и только головой покачал. Ладно, пускай носятся по домам и ищут эту проклятую корону, а я. Додумать у меня не получилось, потому что в этот самый момент дверь распахнулась, и на крыльцо вышла слегка потрепанная Диана Карловна. Растрепанные белокурые волосы рассыпались по плечам, лицо раскраснелось, а прекрасная грудь под белым халатом так волнительно вздымалась от глубокого дыхания. "Я помолвлен", сообщил я ей, отводя взгляд. Или такое потрясающее зрелище было рассчитано не для меня? Тогда Влатов, можно сказать, женат, и для него это может весьма плачевно закончиться, а для Вилялова и стараться не нужно было, он и так всегда готов оценить женское очарование. Очень смешно. И она подула на прядку, упавшую ей на лицо. Я их вроде бы успокоила, но осмотреть не помешает. Бах! В доме раздался грохот, а потом оттуда донеслись вопли. «Ты что это удумала, Никитичина? Вот посмотри на всех нас своими бесстыжими глазенками и скажи как на духу. Кому ты хотела ножик этот зачарованный передать? Для кого из склада его вынесла, да еще тайком, не поставив в известность товарищей?» Дребезжащий старушечий голос, казалось, ввинчивается прямо в мозг, вызывая мигрень. «Кого ты спрашиваешь, Галка?» Ей вторил еще один голос. «Понятно же, Митьке своему беспутному ножичек Никитично вынести хотела, чтобы внучок ей на инопустошь безбоязненно отправился и клад какой сумел найти. Только ответь, Никитично. ты что же совсем в маразм впала и забыла, что у нас тоже внуки имеются?» «Давайте мы все склад растащим, чтобы преемником нашим шиш остался хреном приправленный?» «Да что вы раскудахтались, курицы старые!» Этот голос не был дребезжащим. Наверное, его обладательница была немного моложе своих собеседниц. «Давно пора было склад разделить. Лучше мужики пускай по пустоши ценности ищут, чем девок, молодых и неразумных поддемонов подставлять, ежели те заявятся. «Что ты такое говоришь?» Ахнули бабки хором. «А ну, положь ножек на место, курва старая!» Снова раздался грохот, и до нас с Дианой донеслась брань. «Похоже, не слишком ты их успокоила, Диана Карловна», — процедил я сквозь зубы и бросился к двери. Мэр меня опередила и ворвалась в дом первой. «Да вы совсем ум растеряли старые?» — завизжала медсестра. «Вы что творите? А ну, поставьте на место табуретку Галина Фоминична. В кого вы ее кинуть хотели?» «А вы трость поставьте вот сюда, Светлана Никитична. Сейчас сюда Денис Викторович придет. И что он подумает? Что вы все его жизни лишить захотели?» «Да что ты такое говоришь, Дианка? Акстись, окаянная!» Судя по голосу, говорила Галина Никитична. «Да как у тебя язык повернулся? Он ведь молоденький совсем, доктор к тому же». «Вот и ведите себя прилично!» Рявкнула Диана, и я в этот момент зашел в дом. Это был очень странный дом на самом деле. Здесь не было ни намека на сени, собственно, поэтому все звуки при открытой двери были так хорошо слышны. Прямо с крыльца я попал в большую комнату. Обведя взглядом обширное помещение, отметил, что никаких других выходов отсюда не вело. Никаких коридоров, входов в другие комнаты. Ничего. Опустев взгляд, я усмехнулся, увидев начерченную по всем правилам демонскую ловушку. Мазгамон прав, ловушка включала в себя практически всю комнату, за исключением нескольких мест возле стен. Если демон попадет в эту комнату, то его даже связывать веревкой с волосами из гривы кельпи не нужно. Он все равно выйти не сможет. А вот против ангелов ничего не было. До сих пор не могу привыкнуть к тому, что в ангелов здесь не верят. А ведь те же падшие могут гораздо больше зла причинить, чем рядовые демоны. Раздавшийся в воцарившейся тишине стук прозвучал на батом. Я вскинул голову и увидел четырех благообразных старушек, сидящих рядышком на скамейке. Стук произвела трость одной из них, упавшая на пол. Старушки были настолько милыми, что если бы не синяки, украшающие их лица, я точно решил бы, что мне все эти вопли почудились. Вздохнув, я подошел к скамейке, поднял трость и прислонил ее к ножке стола, стоявшего здесь же посредине комнаты. «Чья?» — спросил я, но вместо старушек мне ответила Диана. Светлана Никитична, хотя мне не так давно показалось, что она вполне может обходиться и без трости», добавила она извительно, чем заслужила быстрый и злобный взгляд Никитичны. «Ну, я так и понял». В очередной раз вздохнув, я внимательно осмотрел бабок. «У вас свежие ушибы на лицах, мне нужно что-то знать». «Да что то Денис Викторович», приторно улыбаясь, ответила мне Галина Фоминична, махнув рукой. То, что она при этом ударила Никитичну по плечу, было, конечно же, случайностью. «Это мы упали». «Все вместе?» — уточнил я, беря протянутый дианой тонометра, начиная измерять давление четвертой бабульки, чьего голоса я пока не слышал. «Представляете?» — подала голос Никитичны. «Собрались мы здесь чайку попить, и тут я как поскользнулась, как падать начала, но ну и схватилась за старуху». И она заехала локтем в бок голени фаминичне. Та негромко охнула, но больше ничем не показала, что испытала дискомфорт. А фаминичная сама-то на ногах не стоит, а еще божилась, что не принимала вчера с устатку. Наверное, самогон шибко крепкий до севушный был, раз вы вместе с ней на пол завалились. Фоминичная-то стростью с моей повстречалась да прямо мордой своей наглой, да еще и Семеновну с Ивановной за собой потащила дура старая. «Я тебе покажу, дуру старую!» Начала заводиться Галина Фоминична, закатывая рукава. «Тихо!» Рявкнул я так, что они подпрыгнули и снова сели на скамью, сложив руки на коленях. «Вы мне мешаете легкие слушать!» Добавил я, действительно вставляя в уши беруши фонендоскопа. «Кто его знает, как на вас это... Хм... Падение на пол из-за некачественного самогона повлияло. Может, и внутри отшибли все. Не только на лице синяки образовались...» «Да что вы эту проститутку старую слушаете, Денис Викторович?» Тут же завелась третья бабулька, грозно глядя на Никитичну. «Не было никакого самогона. Мы же не забалдышки какие, просто так без повода выпивать. Да и в качестве своего самогона я полностью уверена. Можете прийти и попробовать, чтоб убедиться». «Ну я-то откуда знаю, может быть, повод у вас был». Я развел руками, заканчивая аускультацию, и начиная аккуратно пальпировать ребра бабки, чтобы убедиться, что они не сломаны. «Опробовать не стану, извините, я на работе». «А вы что молчите?» — спросил я у нее. «Уже все высказались, а я даже имени вашего не знаю». «Матрена Ильинична меня зовут», — вздохнув, ответила бабка. «Я этих дур старых разнимать всю дорогу пыталась. Да толку, у каждого своя правда». И она махнула рукой. Как тридцать лет назад ту штуку аномальную нашли, которая между замками прыгать позволяет, так все словно с ума посходили. «Какую штуку?» — спросил я как бы невзначай, чувствуя, как сердце начинает биться в ускоренном ритме. «Возле его, хмыкнула Ильинична. «Надо замок обойти по дуге, а не в ворота пытаться упираться. Там эта плита и стоит». Время от времени просыпается, и можно перенестись к другому замку. В сами замки, понятное дело, никто не сунется, но вокруг них-то не на совсем, а там и вокруг замков много чего можно интересного и дорогого найти». «Даже не сомневаюсь», — пробормотал я, выпрямился и огляделся по сторонам. Увидев еще одну лавку, указал на нее. «Пройдемте туда, Матрена Ильинична, я живот еще посмотрю, чтобы убедиться, что ливер вам не отбили». А то разнимающим обычно больше всего достается. Пока я ее осматривал, мысли лихорадочно крутились, как бешеные белки в колесе. Стационарный портал. Все замки связаны друг с другом стационарными порталами. Я замок Ива вокруг не обходил и эту чертову плиту не видел. Но вот и нашелся способ перемещаться, не болтаясь по мертвой пустоши, подвергая себя совершенно ненужной опасности. «Ведь я думал о том, что, скорее всего, не только из моего дома в замок его Портал ведет, только все никак проверить времени не хватало». «И что, вот так каждый может встать на плиту и переместиться в тот замок, в который захочет?» «Спросил я, стараясь получить как можно больше подробностей». «Вообще-то я удачно зашел, что уж тут говорить». «А тот старый хрен, то есть лич, мне о подобном не говорил. Всегда знал, что вера этим черепушкам нет никакой». Планы, значит, каждого замка он по памяти рисовал, а о такой небольшой детали умолчал. Урод, почти дохлый. Интересно, а намеренная подстава, которая теоретически может принести вред другой стороне, является ли причиной для одностороннего расторжения договора? Нужно самому ознакомиться с пунктами под звездочкой нашего с ним контракта. Их обычно даже прошаренные юристы не всегда читают, просто не замечают. Да и нервничают сильно, когда контракт подписывают. «Нет, конечно», — фыркнула Галина Фоминична. «Ежели бы так было, то вон Митька Никитичны слишком сильно хохотал бы. Надо встать на плиту, когда она начнет светиться, и тебя выкинет возле какого-нибудь замка всего на час. После этого нужно будет вернуться и снова запрыгнуть на плиту, эту проклятущими некромастерами сделанную, чтобы назад вернуться». «Ага, порталы, похоже, в какой-то странный режим ожидания вышли». Срабатывают в определенной последовательности, чтобы за определенное время открыть переход в каждый замок. А замок пухлого извращенца был этакой ключевой точкой. Или помер последним и сделал себе такой артефакт, чтобы по пустоши не болтаться просто так. Но я-то прыгать на обум точно не буду. Хоть и не являюсь специалистом по порталам, но разобраться в простейших настройках поди сумею. Самое главное — отключить аварийный режим, чтобы местные там не паслись. «Мне еще учиться полгода. За эти полгода до них должно будет дойти, что сломалась плита. Никуда больше никого перемещать не будет». «Ты что же, Денис Викторович, тоже хочешь на мертвую пустошь пойти?» — прищурившись, спросила третья бабка. «Помолчала бы, Дарья Ивановна», — поморщилась Диана Карловна. Она в это время обрабатывала ей ссадину на скуле. «Вы же никакого продоху Денису Викторовичу не даете. То помирать всем кустом собираетесь». «А нет, так вон драки такие безобразные устраиваете, чтобы доктор молодой не расслаблялся. А ведь у него невеста есть. Но, сдается мне, что с такой жизнью родители-то Дениса Викторовича внуков не дождутся». «Чего это не дождутся?» — всплеснула руками Никитична. «Молодой он парень, красивый, какая невеста ему откажет. Чтобы внуки у его родителей появились, ему надо будет хоть иногда спать с молодой женой». Матрёна Ильинична повернула голову в сторону других бабок. А вы, паразитки такие, всё делаете, чтобы он и дома-то не появлялся». «Это мы делаем? Это вон Никитич творит, что попало!» Снова повысила голос Дарья Ивановна. «Вражина. Мало того, что Арсенал начала разворовывать, так ещё и Дениса Викторовича хочет наследников лишить». «Ах ты, карга старая! Да чтоб у тебя язык отсох за такие слова!» Светлана Никитична вскочила со скамьи и схватила свою трость. хм Я громко покашлял, и они резко замолчали, снова чинно усаживаясь на скамейку. «Ничего, что я здесь перед вами стою». «Но что ты, Денис Викторович, не обращай внимания на дур старых!» Заискивающим голосом ответила Галина Фоминична. «Мы ж о вас, родименьки, переживаем шибко». «Я так и понял». Кивнув, я подал руку матроне не помогая ей сесть на скамью. «У вас все хорошо, даже удивительно. При такой бойне, что ваши подруги здесь учинили, вы парой ушибов только отделались». «Ну так мы же не без понятия?» улыбнулась она, сверкнув всеми своими четырьмя зубами. «Мы ж никогда друг дружку не покалечим. Так девчонки пар выпустили». Я скептически посмотрел на девчонок и махнул рукой, чтобы следующая сюда шла. Нужно бабок все-таки осмотреть, а то одну из них не так давно откачивали. Женщины пожилые, кости хрупкие, всякое могло произойти. Галина Никитичина довольно резво соскочила с камьи и побежала к освободившейся лавке. Осмотру они не препятствовали, сами все прекрасно понимали. Осматривая очередную истребительницу демонов, я параллельно думал о том, куда бы сплавить мозгомона с Велиалом, чтобы до отъезда спокойно разобраться с порталами. Мысли текли довольно вяло. И пока я останавливался лишь на том, чтобы как-то упросить барона усыпить всех на то время, пока я буду по сомнительным замкам лазить. Осмотрев всех бабок, я выпрямился. «Ну что же, обошлось без переломов и внутренних повреждений», — сказал я. «Да, чтобы не было недопонимания, я не только врач. Мне государь-император подарил в честь помолвки и спасения великого князя Дмитрия, веся в вакумовский куст и мертвую пустошь до кучи». «Я очень нервно буду относиться ко всяким безобразиям на своих землях, так что я не успел договорить, потому что на улице в это время раздался какой-то шум, что-то отдаленно похожее на небольшой взрыв, а потом до нас донёсся истошный вопль мозгомона. «Денис, спаси меня! Ты должен меня спасти!» «Но куда этот козел снова умудрился влезть?» Процедил я, рванувшись к выходу. У дверей я остановился и посмотрел на уставившихся на меня старушек и изумлённую Диану. «Да, мы всего самого наилучшего!» После чего выскочил на улицу, чтобы посмотреть, на кого нарвались мозгомон с велиалом в этой проклятой Петровке. «Где эта тварь?» В комнату перемещения ворвался взбешенный Люцифер и, остановившись в дверях, сделал глубокий вдох, рассматривая флегматично что-то жующего дежурного. Тот перевел взгляд на владыку и громко сглотнул, вскакивая со стула и выпрямляясь перед наивысшим начальством. Этот демон работал в адской канцелярии уже несколько веков, но лицезреть самого повелителя здесь, в этой комнате, удалось только сейчас. «Эмм, ваше темнейшество, можно немного конкретики?» — смутился дежурный, зажмурившись под пронзительным взглядом голубых глаз. «И почему эти падшие так любят щеголять в человеческом обличии?» если их конкретные претензии были направлены как раз на людей. «Вилиал где?» Сквозь стиснутые зубы процедил Люцифер, подходя ближе к побледневшему демону. «Не могу знать, в мою смену я с ним не сталкивался, ваше темнейшество», пролепетал дежурный. «В журналах посмотри». Достаточно миролюбиво проговорило высшее начальство, подталкивая к нему вышеупомянутый Талмуд. «Да-да, разумеется». Закивал демон и принялся листать желтые тяжелые страницы. Ага, вот пять дней назад Велиал переместился на землю номер 13. И что он там забыл, козел старый? поморщился Падший, о чем-то задумываясь. Не могу знать, пожал плечами дежурный. Прямо перед ним переместились некто демон второго ранга Мазгамон, И демон не указанного ранга Фурсамион буквально за минуту до активации портала для его темнейшества велиала, если это важно. Что? Люцифер уставился на него, а все здание адской канцелярии ощутимо тряхнуло от небольшого всплеска неконтролируемой силы. Фурсамион-то здесь что забыл? Не могу знать. Да в этом адском месте кто-нибудь вообще что-нибудь знает? Не выдержал Люцифер и вышел из комнаты перемещений, громко хлопнув дверью. «Мурмур! -мур, в мой кабинет, живо! У тебя ровно тридцать четыре секунды! А с Азазель вас это тоже касается! Я вам покажу, как ничего не делать и пускать все на самотек. От Люцифера, находившегося в состоянии плохо контролируемого бешенства, по стене побежала глубокая трещина. Дежурный смотрел, как зачарованный на эту трещину, остановившуюся буквально в сантиметре от круга перемещения. «Фух!» Пронесло. Интересно, где он был почти неделю, раз в таком отвратительном настроении. Демон сел на стул и начал внимательно изучать записи, потому что всем было известно, что в некоторые места и на некоторые земли можно переместиться только отсюда.